Глава 43. Я полностью просчиталась. Нину, как всегда, вывернулся из ловушки, в которую угодил. Има была счастлива и умоляла меня договориться с ним о встрече, но он затаился и не выходил на связь. После того, как мне наконец удалось до него дозвониться, он повел нас в пиццерию «Марджелина». От былой жизнерадостности не осталось и следа. Он был дерганый, рассеянный, учил ему никогда не доверять политикам,